Глава 18. Люк действовал уверенно, за что Лина была ему благодарна. Сама она плохо что-либо соображала. В мозгу билась единственная мысль. У мамы случился приступ. Она так долго этого боялась, что даже умудрилась свыкнуться со своими страхами, как неотъемлемой частью жизни. А когда это случилось, то винила прежде всего себя. Это она виновата в мамином приступе. Свое пакостное дело сделали волнение за непутевую дочь. Пойдем кардиология на втором этаже приблизился к ней люк, выдергивая из оцепенения, в котором пребывала Лина, стоя посреди больничного холла, в то время как он изучал схему больницы, где какое отделение находится, и искал мамину фамилию в списках больных. В отделении кардиологии было тихо и стерильно чисто. У медсестры с сонным видом заполняющей карточку они узнали, что маму совсем недавно перевели из реанимации в палату интенсивной терапии. Возле нее они и обнаружили Катю с Егоркой. — А почему вы тут? — спросила Лина уставшего ей навстречу брата. Люк остался стоять чуть поодаль, пожираемый глазами Кати. — Так не пускают туда. Нельзя, говорят. Пожал плечами брат, и Лина заметила, что глаза у того покраснели. Плакал, что ли? Бедняга. Наверное, в таком возрасте, когда подростковое счастье и бесшабашность порой зашкаливают, очень страшно сталкиваться с подобным. Лина обняла брата, краем глаза подмечая, что Люк куда-то исчез. К ним подошла Катя и сразу же набросилась на Лину с громким шепотом. — Где тебя черти носят? С утра пытаюсь дозвониться. — Кать, перестань, не видишь, что ли, в каком она состоянии? — вступился за сестру Егор. — Как мама? — спросила Лина у Егора. — Обращать внимание на агрессию подруги не хотелось. Объяснить все равно ничего не сможет, да и нет желания. — Врачи говорят, что кризис миновал. Поморщился он, и глаза его вновь увлажнились отчего он, смущенный, часто-часто заморгал. Очень страшно было, когда она лежала в реанимации, а потом она пришла в сознание, ее перевели вот сюда и внула на палату. «Как думаешь, может, мне быстренько забежать к ней?» шепнула Лина, косясь на клюющую носом медсестру, которая, несмотря на сонливость, не забывала следить за ними цепким взглядом. «Думаешь, я не пробовала?» надула губы Катя. «Они тут как церберы, чуть что рычать начинают». Как раз в этот момент и появился Люк в сопровождении улыбающейся медсестры с охапкой халатов в руках. «Так, вот наденьте, пожалуйста, и можете ненадолго пройти к больной», протянула она каждому по халату, не забывая бросать кокетливые взгляды на Люка, который в ответ одаривал ее вежливыми улыбками. Лине почему-то стало неприятно от их переглядываний, и она повернулась к Люку спиной. Но почти сразу же его руки легли и на плечи, а сам он проговорил. «Я договорился, и вашу маму сегодня переведут в отдельную палату, где за ней будет приглядывать персональная сиделка». «Нам это не по карману», — передернула плечами Лина, стряхивая его руки. «Брат с Катей уже скрылись в палате интенсивной терапии». «А я разве спрашивал по карману тебе это или нет?» Развернул ее к себе люк и обдал холодом глаз. «Я это делаю не для тебя, а для твоей матери, поняла?» «Я отдам деньги, когда смогу». Упрямо кивнула Лина, понимая, что сейчас не время и не место вести себя именно так, и ничего не в силах с собой поделать. «Иди уже!» — снова развернул ее спиной к себе люк и легонько подтолкнул. «Я здесь подожду». Кажется, у нее получилось его разозлить. Впрочем, сама она тоже злилась, а еще трусила перед входом в палату. Мама показалась Лине такой бледной и уязвимой, что из глаз сразу же брызнули слезы, как она не пыталась их сдержать. От родной натруженной руки тянулась к капельнице тонкая трубочка, а с изможденного лица на нее смотрели грустные глаза. Катя стояла возле окна, а Егор сидел возле кровати на табурете. «Не плачь, доча!» – слабым голосом проговорила мама и даже попыталась улыбнуться. «Врачи говорят, что поправлюсь. Микроинфаркт – это еще не конец жизни». «Не буду плакать», – приблизилась Лина к кровати и поцеловала маму в щеку. Сейчас вот только чуть-чуть пореву и перестану. Она взяла маму за здоровую руку и принялась согревать своих, немного стыдясь своих чувств, ведь кроме мамы в палате лежала еще женщина, тоже под капельницей, поглядывающая на них с любопытством и недовольством. — Как ты себя чувствуешь? — шепотом спросила Лина. — Получше уже, — также шепотом ответила мама. — Немного давит еще, но вроде отпускает. Лина кивнула и не рискнула спросить еще о чем-нибудь. Все-таки они нарушают правила, набившись скопом в палату. Зато Катя так точно не считала. Она бодро процокала каблуками полинолеума и застыла у спинки кровати. Скоро тетя Вер вас переведут в отдельную палату, во весь голос сообщила подруга, за что Лена чуть не испелила ту взглядом. Что вы, переполошилась мама, а ведь волноваться ей сейчас точно нельзя. Нам это не по карману, в точности, как Лена недавно заявила она. Мне и тут неплохо. За все уже уплачено. Не унималась Катя, Лин уже готова была прибить ее за излишнюю болтливость и за то, что лезет не в свои дела. — И кем же? — прищурилась мама. — Линкиным бойфрендом. — Он здесь? — перевела мама взгляд на дочь. Талиш кивнула. — Неудобно как-то брать у него деньги. — Не переживай, мам, я отдам. Попозже. — Кать? — остановила она готовую снова заговорить подругу и нахмурила брови. Наконец-то та поняла, что болтает лишнего, и обиженно поджала губы. А знаешь, я рада, что он поддерживает тебя, неожиданно произнесла мама. Ведь так и должно быть, и в радости, и в горе. Значит, любит. Ой ли, мамулечка, таким, как он, любовь не свойственна. В жизни Люка все подчиняется холодному расчету. Но, конечно же, разубеждать ее Лина ни в чем не стало. Гораздо проще будет для всех, если мама станет думать, что к дочери пришла настоящая любовь. Они посидели еще минут пять и покинули палату. Лина пообещала маме, что станет навещать ее каждый день и присмотрит за братом. Люк зря времени не терял и во всю любезничал с медсестрой на посту, которая уже не выглядела сонной, Она против, раскраснелась, разулыбалась. Стоило только увидеть этих двоих, мило как злость снова всколыхнулась в Лине. Еле удержалась от грубости. Да еще и Катя подлила масло в огонь, нашептывая ей, какой Люк красавчик и как благородно сегодня повел себя. «Повезло тебе, Линка!» — выдала подруга в заключении, чем расстроила Лину окончательно. В который раз пожалела, что не может той рассказать всю правду. Интересно, какова бы тогда была ее реакция на Люка? Вчетвером они молча покинули больницу. Лина бы с радостью осталась с мамой, но та ей не разрешила, заверив, что все с ней будет в порядке, тем более теперь, когда ей выделяют отдельную палату, да еще и с сиделкой. Выглядела мама при этом смущенной, и Лина ее отлично понимала. За все они должны благодарить Люка, и теперь ей даже неудобно было за все те грубые слова, что умудрилась ему сказать. На улице начался ливень, и они остановились на крыльце под навесом, чтобы попрощаться. «Катя!» Неожиданно протянула подруга руку-люку. «Приходится самой, раз уж нас не потрудились, представить друг другу». Лина прижалась к брату, чувствуя, как зябнет на промозглом ветру. Больше всего ей сейчас хотелось поехать с Егором домой, приготовить тому что-нибудь вкусненькое и посидеть вечерком на кухне или перед телевизором. А завтра с утра отправиться к маме. Врачи сказали, что продержат ее в больнице не меньше десяти дней, пока окончательно не поправится и сердце не напитается всеми нужными витаминами и лекарствами. Лина планировала навещать ее каждый день, и об этом ей тоже предстояло договориться с Люком, который все то время, что они вышли из палаты, на нее и вовсе не смотрел. Надо думать, что ее грубость не прошла бесследно и все же разозлила его. Что ж, придется просить прощения, а потом выводить его на нужный разговор. Та самая Катя усмехнулся Люк, рассматривая симпатичное лицо подруги. Какая это та самая, кокетливо улыбнулась она, Илина поняла, что Катя заигрывает с люком. От этого на душе стало еще более противно. Та, которая должен подыскать приличное место работы. А вы добрый волшебник? Улыбка Кати стала еще шире, а глаза еще выразительнее. Даже Егор это подметил, будучи в своем возрасте еще неискушенным чувствами и тайком пожал руку сестры, мол, забей, и не обращая внимания. Лина и сама понимала, что не должна так реагировать, что по большому счету ей все равно, кто там как заигрывает с Люком. Но почему-то видеть в этой роли Катю было неприятно, и она мысленно горячо поблагодарила Люка, когда тот не продолжил игру в бледелки и обмен любезностями, а вместо этого достал визитницу и протянул Кате карточку с золотым тиснением. «Золотко Виталий Викторович», — прочитала Катя, делая ударение в фамилии на последнее «О». «Мы его зовем наше золотко», — усмехнулся Люк. «Фамилия ему подходит, потому что в золоте он буквально купается. И именно он будет завтра ждать вашего звонка». «А кто он?» — наконец-то подруга сняла маску и заговорила нормальным голосом, прочувствовав, видно, серьезность момента. «Владелец крупной сети ресторанов», — охотно пояснил Люк, «как раз ищет управляющего в свой новый ресторан, который на днях должен открыться». Такого Катя явно не ожидала и наградила Лину взглядом, полным испуга и благодарности. — Ничего себе! — присвистнула она, внимательнее вглядываясь в визитку. — Думаю, вы с ним сработаетесь, — усмехнулся Люк и посмотрел на Лину. — Поехали? — Люк, можно тебя на пару слов? — попросила она и заговорила только тогда, когда отошли они на приличное расстояние, и брат с подругой не могли их слышать. Пока мама в больнице, мне нужно больше свободного времени, чтобы навещать ее и следить за братом. Ты позволишь мне это?» Встретилась она с его серьезным и каким-то изучающим взглядом, словно он заранее знал, о чем пойдет речь. Ответить Люк не потрудился. Вместо этого взял Лину за руку, согревая теплом своей ее озябшую ладонь, и повел обратно к подруге с братом. «Молодой человек, как ты смотришь, чтобы пожить это время в моем доме?» — обратился Люк к Егору. Вот уж чего Лина точно не ожидала. — А у вас это где? — не очень вежливо поинтересовался Егор. Впрочем, Люк даже бровью не повел и назвал адрес. — Не, это же у черта на куличиках. У меня репетиции, друганы, школа. Отмахнулся брат. Как насчет личного водителя на это время поступило очередное предложение от Люка? — Ага, чтоб меня оборжали, — рассмеялся Егор. Я же не мажор какой или папенькин сынок. — Линк, ты за меня не переживай, — посмотрел он на сестру. — Я же не маленький, справлюсь. Она лишь молча кивнула. — Поехали уже, — не стал Люк развивать больше эту тему и пригласил всех в свою машину. — Развезу вас по домам. Позже поговорим. Не дал он раскрыть рта Лине, которая хотела вернуться сейчас к своей просьбе. Катя всю дорогу до своего дома молчала, что было ей не свойственно но Лина понимала такое настроение подруги. Пади уже прикидывала, как завтра будет звонить этому Золотко и о чем станет с ним разговаривать. Она даже визитку не убрала в сумку, а все щупала туда, разглядывала. Егор попросил высадить его возле гаража друга, сказав, что как раз успевает на репетицию. «Вечером позвоню», — шепнула брату Лина, выйдя обнять его и проводить. «Поужинать не забудь». «Будь спок, сеструха!» Успокоил ее он и помчался, не оглядываясь. Лина вернулась в машину, и после насыщенного событиями дня как-то странно было вновь оказаться наедине с Люком. Да и он почему-то не спешил трогаться, а вместо этого разглядывал ее. «Зря твой брат отказался пожить у меня», — проговорил он. «Не сердись на него», — бросила Лина на Люка быстрый взгляд и вновь отвернулась к окну. «Он молодой и зависит от мнения друзей». Которые считают, что быть богатым стыдно? — Не в этом дело, — повела плечом Лина. Просто они другие и к другому привыкли. — А ты? Тебя, Роскош, тоже напрягает? — неожиданно спросил Люк, и Лина посмотрела на него во все глаза. Вот уж какого вопроса она точно не ждала и как ответить на него не знала. — Не знаю, — пожала она плечами. — Да и какое это имеет значение? — Люк, так что там с моей просьбой? Заговорила она на интересующую в данный момент тему, заметив, как что-то потухло в его глазах, уступив место разочарованию, которого она не понимала. «Занятия твои сократим вдвое, и все перенесем на первую половину дня», отвернулся от нее люк и положил руки на руль. «Во второй половине можешь быть свободна. Машины и Валеров на это время будут в твоем распоряжении». «Спасибо», сказала Алина, но, кажется, он ее даже не услышал, с шумом выруливая на трассу. Ей хотелось извиниться перед Люком за свое сегодняшнее поведение, но что-то мешало это сделать. Возможно, то, что он перестал обращать на нее внимание, словно она и не сидела рядом с ней в машине. А может, усталость заявила о себе во всеуслышании, и глаза Лины сами собой принялись слепаться.